Глава 21. Мак. Вторая половина дня насыщена разными занятиями и заканчивается нашей с ребятами победой в мини-футбол. Слава Богу, если бы мы проиграли, то стали бы тем еще посмешищем для наших команд. Девочки смотрят на нас со стороны, радостно выпивая. Я не выдерживаю и даже немного выпендриваюсь перед Фрей. Целовать ее вот так на виду у всех. Было неожиданным шагом, но в последнее время рядом с ней я теряю голову. Просто как только я увидел ее в моей семейной шотландке, я понял, что должен был схватить ее, прижать к себе, заявить, что она моя, и физически показать ей, насколько я был растроган ее жестом. Килты, которые она предложила сделать, уже были невероятными. Но для меня очень много значило то, что она сшила это платье, чтобы сделать мне сюрприз. Это значило, что она больше, чем подруга. Она — Фрейя. Нам явно нужно было об этом поговорить. Но каждый раз, когда мы остаемся наедине, нас кто-нибудь прерывает. Чёртова групповая поездка стала занозой в моей заднице. Моя семья прощается после матча, и дедушка заставляет пообещать, что я утром зайду к нему на завтрак, чтобы поговорить. Всё внутри холодеет от волнения из-за его зловещих слов. Несмотря на то, как он был очарован Фрей, он наверняка мне скажет, что проводить время с ней — это плохая идея. Может быть, в чем то он будет прав? Если Ками так испортила мне игру, когда мы с ней даже не встречались, Страшно представить, на что способна Фрея Кук. Но могу ли я сейчас просто отпустить Фрею? Я не знаю. И даже думать пока об этом не хочу. Я просто хочу наслаждаться остатками нашей поездки и потанцевать с моей девочкой. Пока мы приводим себя в порядок после матча, на улице темнеет. Леди отправились на уличные танцы, и мы спускаемся их искать. На этой вечеринке диджей мешает современные стили с традиционными танцами горцев, в которых я абсолютный ноль. Когда мы добираемся до места, я замечаю фрейю в компании двух парней, с которыми я вырос. Она так смеется с ними, что мне не терпится оказаться рядом с ней. Это я должен веселить ее своими шутками, а не Джерри. К черту этого идиота, он всегда был тем еще мерзавцем в школе, и, скорее всего, так и мы остался. Пройдя через ворота, Я вижу, как Джерри протягивает руку Фреи, и она с готовностью ее принимает. Он ведет ее на танцпол и начинает показывать ей танец горцев, музыка для которого только что заиграла. Эта сцена выводит меня из себя. Я, конечно, выпил сегодня много виски и могу из-за этого преувеличивать, но мне совсем не нравится, что мою женщину будет учить шотландскому танцу кто-то кроме меня. Я оставляю своих приятелей и направляюсь на танцпол. «Джерри, дальше я сам разберусь», — заявляю я, отпихивая его, чтобы взять руку фрей «Полегче, друг! Я ей просто движение показывал». «Я прекрасно знаю, что именно ты тут делал», — щурюсь я. Фрея смотрит на меня с недоумением. «Мак, не надо так грубить своему другу». Я усмехаюсь, борясь с желанием закатить глаза. «Джерри едва ли можно назвать моим другом. И тем более ему не нужно учить тебя танцевать. Это моя задача». Она смеется. «Ты же ужасный танцор». «Может быть, но этот засранец не имеет права показывать тебе что-либо в моем городе». Я оглядываюсь через плечо и чуть не взрываюсь от злости, увидев, как он все еще топчется за моей спиной. «Мужик, я серьезно. Что ты тут до сих пор делаешь? Джерри смеется, поднимает руки, защищаясь, и, наконец, уходит. Я поворачиваюсь обратно к Фрею. Она выглядит не на шутку рассерженной. Это уже третий раз за день, когда ты вклиниваешься и отрываешь меня от кого-то. Мак, ревность тебе не идет. У меня отвисает челюсть. Джерри не считается. Он просто мудак, который специально пытается вывести меня из себя. Он не мудак. — возражает Фрей, нахмурившись. — Он рассказывал мне очень милые истории о вашем детстве. — В таком случае не буду тебя отвлекать. Я киваю в сторону наших друзей, к которым вернулся Джерри. Все они пристально наблюдают за нами. — Что с тобой не так? Фрей хватает меня за руку и подходит ближе. Я делаю глубокий вдох, чувствуя, как в груди нарастает напряжение. Я просто думал, что мы наконец-то сможем поговорить. Процеживаю я через сжатые зубы. Но ты, видимо, больше заинтересована в болтовне с Джерри. Мак, хватит! Шипит она, скрещивая руки на груди. Если ты хочешь поговорить, отведи меня туда, где мы сможем это сделать. Не затевай со мной ссору без всякой на то причины. Точно не здесь, пока на нас все пялятся. Рычу я? Хватаю ее за руку и тащу прочь из толпы. Я оглядываю окрестности в поисках уединенного места и замечаю увешенную гирляндами беседку через дорогу. На мой вкус слишком вычурно, но зато подальше от всех этих чертовых людей, которые весь день стояли у меня на пути. Мы направляемся к беседке и садимся на скамейку. «Что с тобой происходит?» — спрашивает Фрея, поворачиваясь ко мне лицом. Ты правда думаешь, что я предпочла бы проводить время с Джерри, а не с тобой? Зачем ты пытаешься со мной поругаться? Да не знаю я! Взрываюсь я, смотря вперед и упираясь локтями в колени. Я запускаю трясущуюся руку в свои волосы. Куки! В последнее время я веду себя не совсем благоразумно, когда дело касается тебя. Она на мгновение замолкает, а затем спрашивает. Почему же? «Разве не очевидно?» рявкую я и поворачиваюсь к ней лицом, повторяя ее позу на скамейке. Фрей смотрит на меня нежным взглядом. «Не для меня», — наконец шепчет она. У меня вырывается смешок, я пристально разглядываю ее лицо. «Ты мне до чертиков нравишься, Фрейя, и у меня от этого все внутри переворачивается». Она не может определиться, улыбнуться ей или нахмуриться, И я ненавижу эту нерешительность. Меня бесит, что я могу сказать что-то такое, и она не будет знать, как реагировать. Я хреново в таком разбираюсь. И что именно это значит? Мягко спрашивает она. Я не знаю. Я вытягиваю руку на скамейке позади нее и придвигаюсь ближе. Я не ожидал, что между нами все будет так. Я тоже. Соглашается она и начинает нервно кусать нижнюю губу. Так, кто же мы тогда друг к другу? Я пожимаю плечами и сглатываю неприятный комок в горле. Я не привык к ярлыкам. Такой ответ ее кажется обидел. Я наклоняюсь и нежно касаюсь ее веснушчатой щеки. Я не против того, чтобы быть вместе. Но мне нужно время, чтобы все осмыслить, до того, как мы с головой нырнем в отношения. Она кивает и смотрит на свои сцепленные руки, лежащие у нее на коленях. Время. Да, время. Она поднимает глаза на меня. «И пока ты не будешь готов, мы что, не будем видеться?» «Я ничего такого не говорил!» — резко отвечаю я. От мысли, что она могла даже предположить такое, меня пронзает вспышка отчаяния. Как насчет того, чтобы пока что оставить все как есть и разобраться по ходу дела? В мгновение она серьезно смотрит на меня, а потом отворачивается и смотрит вперед. Я физически чувствую ее разочарование, и оно пожирает меня изнутри. Ненавижу то, что мне приходится заставлять ее сомневаться в нас. Она моя лучшая подруга, и я последний, от кого ей нужны смешанные сигналы. Но и я тоже не готов бездумно начать новые отношения. Мне нужно делать все медленно и осторожно, чтобы не накосячить. Она слишком важна для меня, чтобы так торопиться с решением. Фрейя, ты не против этого? Снова повторяю я, потому что она все еще молчит. Она глубоко вздыхает и натягивает на лицо улыбку. «Ладно, я не против». Меня переполняет облегчение. Я протягиваю руку, чтобы повернуть ее к себе лицом. «Хорошо», — шепчу я, проводя большим пальцем по ее подбородку. «Это хорошо». Я наклоняюсь и целую ее. Поначалу она напряжена, но потом расслабляется, и позволяет мне повернуть ее голову, чтобы поцеловать ее как следует. Мы разберемся со всем этим. Мы должны это сделать. На следующее утро солнце едва начало вставать, как я уже приседаю на корточке и целую Фрею в обнаженное плечо, выглядывающее из-под одеяла. Она недовольно стонет. «Что ты делаешь?» Я собираюсь в город, чтобы ненадолго повидаться с дедушкой. «Так рано!» — ворчит она и сворачивается калачиком под одеялом. «Мой дед — ранняя пташка!» — говорю я, целую ее в висок. «Она такая милая сейчас, что у меня закрадываются мысли забить на все свои дела и забраться обратно к ней под одеяло. Я вернусь как раз вовремя, чтобы отвезти нас в аэропорт, хорошо?» Она кивает и поворачивается, чтобы посмотреть на меня. Ее зеленые глаза мерцают в темноте. А от легкой улыбки мое сердце начинает таять. Я буду по тебе скучать. Ее слова пронзают мое сердце так, словно оно сделано из масла. Я выпячиваю грудь и беру себя в руки, прежде чем ответить. Я скоро вернусь. Я быстро целую ее в губы на прощание и ухожу. Квартира моего дедушки в Дандональде маленькая и очень отличается от той, где он жил с бабушкой, пока она была жива. Его жилье в духе настоящей холостяцкой берлоги, сдержанное и полупустое. Все воспоминания о бабушке стерты из его жизни, за исключением небольшой фотографии на каминной полке. Изменилось не только пространство вокруг дедушки, но и он сам. После ее смерти он похудел и впервые на моей памяти стал походить на дедушку. Для мужчины, который любит поговаривать, что женщина не более чем отвлечение, Он принял потерю бабушки очень близко к сердцу. Не могу в этом его винить. Сколько бы дедушка ни говорил, что в мире нет ничего важнее футбола, я знаю, что он был от бабушки без ума. Может быть, из-за ее отсутствия он так быстро привязался к Фрее? Возможно, он наконец понял, что в мире есть вещи важнее футбола. Мы сидим друг напротив друга за кухонным столом с чашками чая в руках. Я мысленно готовлюсь к привычному разговору о футболе, который должен начаться с минуты на минуту. Но ничто не могло подготовить меня к трем словам, которые он произносит. «Я болен Маки». Все мое тело напрягается от его серьезного взгляда. «Чем именно ты болен?» Он смотрит мне в глаза. «Рак?» «Что?» Переспрашиваю я, откидываясь на спинку стула и отодвигаясь от стола. «У меня рак», — хмуро повторяет он. От этого слова мое сердце уходит в пятки. Слово на букву «Р». Я ставлю на стол свою кружку и сжимаю руки в кулаки на коленях. «Насколько все плохо?» «Плохо», — «Плохо», отвечает он с мрачным выражением лица. Врачи говорят, что он у меня уже несколько лет. Твоя бабушка постоянно ворчала, что мне нужно провериться. Но я её не слушал, потому что я дурак. Боже. Я пытаюсь оправиться от шока. Какой у тебя план лечения? Химиотерапия, облучение, операция? Дедушка качает головой. Ничего из этого. Я смотрю на него непонимающим взглядом. Почему нет? Болезнь слишком запущена, Маки. Что это, черт побери, значит? Рычу я, захлёбываясь в отрицании и замешательстве. Следи за языком в моем доме. Предостерегает он, а потом его лицо моментально расслабляется. Врачи говорят, что мне остались считанные месяцы. Если повезет, то год. Месяцы? Я встаю из-за стола прерывая тяжелую тишину звуком скребущего по деревянному полу стула. «Тебе осталось жить всего несколько месяцев?» Я запускаю руки в свои волосы и начинаю наворачивать круги по кухне. Это не может быть правдой. Мой дедушка даже не такой старый. Сначала бабушка, теперь он. Я не верю, что это действительно происходит. Не может он, блин, умирать. Не сейчас. Нам нужно получить второе мнение у другого врача. Поворачиваюсь я к нему. Дедушка смотрит на меня с грустной улыбкой. Мы уже его получили, Маки. Твои папа, мама и даже твоя маленькая сестренка весь прошлый год таскали меня по самым разным врачам. Прошлый год? Я опираюсь руками о стол и бросаю на него суровый взгляд. И никто из вас не подумал мне об этом сказать? В этом не было нужды. — оправдывается он, глядя на меня с болью на лице. — Ничего не должно было отвлекать тебя в твой первый год в премьер-лиге. — К черту футбол! — кричу я, снова запуская руки в волосы. Мир вокруг меня начинает вращаться с тошнотворной скоростью. Дедушкин стул опрокидывается на пол, когда он встает, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. — Черт тебя подери! Хватит говорить это дерьмо в моем доме! Я прерывисто дышу, глядя в его разгневанные глаза. Мне физически больно от того, насколько преданным и обманутым я себя чувствую. Ты должен был мне сказать об этом. Его лицо смягчается. Щит шотландской суровости тает прямо на моих глазах. Я не хотел говорить тебе, пока мы не будем знать наверняка. Он кладет мне руку на плечо, и на мою кожу будто льют кислоту. Я могу думать только о том, что однажды больше не почувствую его прикосновений. Этот мужчина всю жизнь был моим героем. Все, что я делал, было для того, чтобы ему угодить. Я не знаю, как буду жить в мире, где его не будет. «И что дальше?» Хрипло спрашиваю я. Мой голос меня предает, как только уголки глаз начинают жечь от подступающих слез. Дедушка шмыгает носом и отворачивается от меня. Его подбородок подрагивает, пока он борется с собственными эмоциями. Наконец он откашливается и сурово отвечает. «Ничего. Ты продолжишь играть в футбол так, чтобы я тобой гордился, а я буду дальше смотреть на тебя по телевизору и болеть за тебя, как довольный идиот». Все мои внутренности скручивает от боли. Дедушка поворачивается ко мне с выражением лица, которое я никогда прежде у него не видел. Он хватает меня за руки и рывком притягивает к себе, обнимая меня и хлопая по спине. Из моего горла вырывается всхлип. К черту это, к черту жизнь, пошло все это. Только не смей по мне горевать, маки. Хрипло ворчит он в мое плечо, гладя меня по голове. Я прожил хорошую жизнь. И мне повезло наблюдать, как ты испытываешь все, о чем я только мечтал. Я ни о чем не жалею», — твердо говорит он, отстраняясь и гордо улыбаясь мне с покрасневшими глазами. «Может, разве что о том, что так и не увидел тебя в форме рейнджерс». Он сдавленно смеется, и я снова заключаю его в свои объятия. Я знаю, что он шутит и что он гордится мной но он даже и представить себе не может, сколько сделал для меня и на что я бы пошел ради него.